Глава одиннадцатая «Коль уверен в силе тела, подставляй плечо, ты смело. Людмила Щерблюк Пошли прямиком в ГОСК. Видно было, что Дмитрий Дмитриевич при всем своем внешнем спокойствии взвинчен. Движения резкие, дверь открывает рывком, зубы стискивает. В ГОСКе не оказалось никого. Мастера разбежались кто куда. Но рабочие периодически заглядывали. Кто детальки положить, кто за работу спросить. Кто делать нечего шатается, баклуша бьет. Так сейчас в ГОСК зашел работяга со знакомой пельменю рожей. В мелкой дюралевой стружке весь усами забавно шевелит. В руках штангенрейсмос держит. «А где Никифор Петрович делся?» Кивнул он на место мастера, который в прошлый раз технологию изучал. Дмитрий Дмитриевич покосился на часы на стене. Совещание у них с начальством. «Может, вы тогда сориентируйтесь по вопросу. Вы ж за старшего. У меня тут детальки дюжим». «Козявкин, обед уже через полчаса. Давай потом все разговоры», — перебил Дмитрий Дмитриевич. «Иди вон в столовую сходи. Там баба Зина борщ сегодня обещала. Со сметаной. «Понял. Нет вопросов». Тотчас согласился с предложением мастера рабочий И Козявкин с сиеющей рожей ушел, чего бы в столовку не сходить, раз мастер разрешает. Тем более на борщ со сметаной. «Саша, дверь закрой, пожалуйста», — велел мастер. Рабочий на радостях не закрыл госк, и из цеха доносился шум работающего оборудования, который с толку сбивал. Пельмень дверь прикрыл, погружая небольшое помещение в тишину. Единственным звуком здесь был звук работающего вентилятора. «Дмитрий Дмитриевич, вы на мой вопрос так и не ответили», — напомнил пельмень. «Какой еще вопрос? Где я был? Где-где? Шабашка подвернулась», — раздраженно ответил мастер. «Много будешь знать, быстро состаришься». И с этими словами достал из кармана штанов увесистый такой пресс денег. Не в плане именно толщины, а в плане номинала. Пельмень только на первый взгляд насчитал несколько сотен рублей. Точно, конечно, не посчитаешь, но сумма серьезная, а зарплату сегодня не выдают. Видать, от той самой шабашки капнуло. Видимо, хорошая такая шабашка выпала Дмитрию Дмитриевичу. Правда, сечка тоже хорошая нарисовалась. Деньги мастер сунул в ящик стола. Следом подошел к птичке, висевшей на стене, белая такая с красным крестом. Открыл. Достал оттуда лейкопластырь, перекись водорода и йод. И с этим добром подошел к зеркалу, возле которого аккуратно обработал свою рану. Сначала перекисью как следует леванул, Рана зашипела, перекись запузырилась. Дмитрий Дмитриевич зубы стиснул. Ему бы по-хорошему в медпункт пойти показаться, подумал пельмень. Сечка все же довольно неприятная и глубокая. По-правильному бы зашиться, чтобы быстрее повреждение зажило. Но идти никуда мастер не собирался. Его дело. Дождавшись, пока перекись перестанет работать, Дмитрий Дмитриевич насухо вытер рану стерильной ватой. Далее обработал сечку йодом по краям и аккуратно заклеил лейкопластырем, соединяя разошедшиеся концы кожи. Ну вот, теперь как огурчик. Заявил он собственному отражению, как на собаке заживят. «К врачу бы тебе, долго затягиваться будет рано», — все-таки сказал пельмень. «Успеется к врачу». Дмитрий Дмитриевич отмахнулся от предложения пельменя, как от назойливой мухи. Гулко выдохнул, кивнул на стул. «Присаживайся, не стой, глаза мозолишь». «Это, Сань, тебе с утра передали пацаны-мастера, чем сегодня заниматься. Инструкции там методички». «Я же надеюсь, ты сделал то, что я велел». Было видно, что Дмитрий Дмитриевич самую малость суетится. Растерян, как будто место себе не находит. «Ну, понятно, что так адреналин в крови, видимо, упал. Ну-ка, расскажи мне основные должностные обязанности слесаря механосборочных работ», — велел он. «С лицом у тебя что?» — не обратил внимания на вопрос мастера пельмень. Вот ответ на свой вопрос все же хотелось услышать. «Ты про это?» — мастер указал на сечку и махнул рукой. «Ерунда. Будем считать, что поскользнулся и упал». Он поднял со стола шариковую ручку, повертел. «А с костяшками тогда что случилось?» Пельмин кивнул на свезенные кулаки собеседника. На автомате упор лежа принял, когда падал. «Принял, пацан!» С этими словами Дмитрий Дмитриевич зло переломил пополам ручку. «Ты давай здесь не юли!» Называй основные должностные обязанности слесаря. Сейчас доиграешься, я тебе день не зачту. Пельмень помолчал, желая немного снизить градус диалога, но потом все же продолжил. Дмитрий Дмитриевич, я не лю, но и не дурачок какой, чтобы верить в рассказы об упал, поэтому понимаю, что у тебя на лице сечка от удара голым кулаком. — Что ты там понимаешь? — начал мастер. В этот момент в помещении Госк зашел очередной работяга, готовые детали принес, в ячейку сложил. Мастер резко замолчал, дождался, пока рабочий выйдет, а потом закрыл поплотнее дверь в Госк. Но опять-таки названный вопрос Сани он не спешил честно отвечать. Начал что-то там в столе копошиться искать или делать вид, что ищет, а на самом деле тему сушил. Альминь прикинул, что, возможно, стоит по-другому спросить, так сказать, с другой стороны к вопросу подойти. Ну и спросил по-другому, правда также в лопы прямо. Дмитрий, Дмитрий, чьи эти двое бедолаг, они выходят тоже поскользнулись и на кулаки упали. Саня хорошо понял, что и у сварщика, и у фрезеровщика были сбиты костяшки на кулаках. Не свежая правда, чуть затянувшиеся. Было время и Саня всерьез подумывал выступать по голым кулакам. В одном из ПОП-МА промоушенов. Ну чего, именитым спортсменам платят там хорошо. Уровень кулачки в России серьезно подрос за последние пару лет. Поэтому этот вид спорта пельмени изучил достаточно хорошо, как и специфику получаемых в кулачных боях травм. то наш принимаемого в купол ущерба в кулачке куда меньше, чем в том же боксе. Но зато травмоопасность крайне высокая. «Нет, эти ребята вообще-то в мою секцию по боксу ходят», — сказал Дмитрий Дмитриевич, малость задумавшись перед ответом. «Надо же куда-то дурь после смены вымещать». О том, что на заводе есть секция бокса, пельмень, понятное дело, не знал. Хотя тренировать работяг мастер мог себе позволить. Регалии Дмитрия Дмитриевича позволяли. «У нас соревнования, но на сумме же заводские. Готовимся плотно. Разные травмы случаются». «Ну ты, если от далеко не ушел, то и сам понимаешь, как у спортсменов с травмами дела обстоят». Пельмень внимательно слушал Дмитрия Дмитриевича. И что ему нравилось меньше всего, так это когда его вокруг пальца пытаются обвести. Вот мастер как раз пытался. Осталось выяснить, зачем ему это. Конечно, предположение у пельменя появилось. Ну и Саня, как всегда, спросил прямо дабы предположение свое либо подтвердить, либо опровергнуть. А ваши соревнования межзаводские, случайно неподпольные бои, называются. Вот чисто любопытство ради, спрашиваю, Дмитрий Дмитриевич. Мастер вздрогнул всем телом, как разрядом тока его прошибло. Однако надо отдать должное, отнекиваться не стал. — Как догадался? — сухо спросил он. — Так и догадался, говорю же, не дурачок кое что в контактном спорте я тоже понимаю и сечку перчаткой от сечки голым кулаком отличить могу повисла минутная пауза но потом Дмитрий Дмитриевич признался во всем как на духу что называется бои правда сани есть такое дело деремся мы с пацанами на голых кулаках даже не бинтуемся иногда ноги тоже подключаем с борьбой но чаще именно набоксируем и кайф какой Вряд ли интерес спортивный. После одного такого боя лица на фарш похоже. Факт фактом в кулачке куда сложнее перекрываться от ударов, и приходится их ловить либо открытым забралом, либо атаковать первым, чтобы как можно меньше ущерба на себя принимать. Ну, ты прав, пожалуй. Мало спортивного в том, чтобы друг другу рожа голыми кулаками чистить. Не стал отпираться Дмитрий Дмитриевич. Деньги хорошие. Дмитрий Дмитриевич гляделся, голос понизил. «Деньги, Саня, на потеху деремся под видеозапись. Сколько за такой бой платят?» «Пятьсот рублей победа платится, двести пятьдесят рублей участие». «Неплохо», — согласился Пельмень. Деньги, конечно, были невеликие, но весьма и весьма достойные для обычных работяг. Примерно столько работяга на заводе получал за месяц труда, не покладая рук... Ну и в случае выполнения нормы, разумеется. А тут за один бой предлагают месячную оплату. При должном подходе, а главное умении, можно вполне себе проводить по пять боев в год. О том, что подпольные бои в разных своих проявлениях начали процветать в девяностых, пельмень хорошо знал. Застать не застал, но старшие в зале в свое время много о таком рассказывали. В казино бились, в которых в то время тоже было хоть отбавляй. И сколько раундов дерётся? Пельмень смутно припомнил, что обычный формат кулачного боя три раунда по две минуты, в угоду зрелищности, чтобы бойцы могли сохранить темп на протяжении всего боя и восстанавливались в перерывах. Мастер хмыкнул: «Какой там раундов сень, дерёмся, пока не упадёт кто-то, без перерывов, без подсчёта очков, пока не финиширует или не сдастся. «Нет, Сань, пока не упадет в глухую», — покачал головой мастер. «Ты серьезно?» «Да, противника приходится добивать, только наглухо». А вот это уже смутило самую малость. Заканчивать бои глухими нокаутами с добиваниями — ну так себе история. Конечно, достаточно вспомнить первые турниры по ММА, так до сих пор дрожь пробивает. Но когда это было, правила давно пересмотрели. «А если у тебя, к примеру, крепкая держалка, но уровнем ты ниже своего оппонента, так недолго и отъехать в мир иной после поединка». Пельмень даже поежился, представив финиш с добиванием у себя в голове. «Запись боев потом куда идет?» — спросил он. Отправляет куда куда-то за океан, оттуда заказчики. То ли Америка, то ли что-то такое. Есть там кровожадные толстосумы, которые готовы щедро за свое развлечение платить». Слушай, Дим, нахрена нам вам надо? Мастер внушительно пожал плечами. Денег нет, черти что выдают последние месяцы. Вон последние зарплаты нам с ребятами инструментом дали. А тут хоть зубы на полку не сложишь, живые бабки. Пояснил Дмитрий Дмитриевич свою позицию. Не сложишь как же. Да и бог в принципе без зубов не остаться. Один пропущенный удар. И будешь всю оставшуюся жизнь на манной каше сидеть, через трубочку питаться. Да и наши местные дельцы ушли, Как бы и начались, так они тотализатор быстро организовали. Чутка подумав, добавил мастер. Касса у начальников греется. Если выигрываешь, то можно сверху денег хорошо поднять. Не обижают в этом плане. Ну, если на себя поставишь. А если не на себя? Спросил пельмень. «Не на себя самому ставить нельзя, чтобы бои не сливать. Да и мало кому захочется в глухаря отлетать, давай по-честному». Задумчиво почесал макушку Дмитрий Дмитриевич. Правда, последнее время мужики из соседнего корпуса воду мутят, и результаты боев подтасовывают, но ничего, мы с ними разберемся еще. Сэнни внимательно выслушал мастера. «Так ведь покалечиться можно запросто». «Потом никакие бабки уже не нужны будут. Ты ж сам боксировал, знаешь, как бывает». Пельмень поежился, припомнив того паренька, с которым довелось накануне в медпункте повидаться. Теперь понятно, откуда эти травмы у пацана. С боев. Его, видать, в котле тут там превратили. И не факт, что он теперь сумеет восстановиться. «Сань, базара ноль, по-всякому бывает. Можно покалечиться, но можно и с голоду подохнуть. Сейчас!» Или в криминал пойти и из пули в землю сырую слечь?» Криво улыбнувшись, пояснил Дмитрий Дмитриевич. «По факту для тех, кому здоровье позволяет, это единственный доступный способ денег поднять. Да и ты тоже пацан, чья бы корова мучала. Брак вчера напорол, а мне надо сдавать заказ, неважно, хочу я или не хочу. Надо. Заказчики люди серьезные. Я уже договорился на «Титан». Пару боев еще выйду в финал и заберу призовой фонд тысячу рублей. Саня продолжал внимательно слушать. Неприятно, конечно, что вот так оно оборачивается. Из-за вчерашней ошибки приходится страдать мастеру. С другой стороны, никто Дмитрия Дмитриевича драться на кулаках не заставляет. И почему-то Саня уверен, что не стоя вопрос о Титане, то мастер все равно бы бился. А сколько бабок надо на Титан, уточнил он. «Две тысячи рублей заготовки стоят. Михила. Вопросы еще есть, пацан?» Пельмень промолчал. Вопросов и вправду не было. Кто ж знал, что какие-то вонючие железяки стоят целое состояние? С другой стороны, титан всегда был металлом далеко не дешевым. Хотя вопросы у Сани все же имелись. Глядя на сечку, которую мастер получил в крайнем бою, тяжело было представить чтобы с такой нехорошей травмой выйти на ринг в разрезе ближайших нескольких месяцев. Вполне вероятно усугубить полученную травму и уйти на покой с инвалидностью. Сечка была крайне неприятная, как уже Саня подмечал. — Как же ты собираешься с таким драться? — задал пельмень свой вопрос. — Есть другие варианты. С безразличным выражением лица пожал плечами мастер. Я понимаю, что травмировался конкретно, и на каком-нибудь чемпионате СССР меня бы уже в травму увезли. Из соревнования сняли, но ничего заживет до следующего боя. В сравнению, как пацаны некоторые секутся, это еще цветочки. Конечно, самоуверенность Дмитрия Дмитриевича поражала. Но пельмень, получавший множество травм за свою спортивную карьеру, понимал, Что с такими сечками нельзя ни в коем случае выходить на ринг. Лечиться с таким нужно долго и муторно. Ты тоже пойми правильно, Саня. Из наших в турнире я остался, да это парочка, с кем то турник не поделил. Мужики из соседнего корпуса ушлые. Мало того, что с тотализатором мухлюют, так еще настоящих спортсменов на завод работать зовут. По-белому их оформляют. Но не как рабочие рукожопы, да все со спортивным прошлым. От нас-то самые обычные пацаны выступали, так их давно повыбивали с турнира всех. Об меня их ребята зубки сломали. Мастер фыркнул. Чё думаешь, взвинченные такие мои пацаны ходят? В следующем бою им с настоящими бойцами предстоит драться. А если я из-за травмы снимусь, то противник выиграет автоматом. И потом свежим над одного из моих пацанов выскочит. Да, без ста граммов тут не разберешься. Бабки, подпольные бои, тотализатор. Закручено так, что крутить больше некуда. Неудивительно, что играть начинают нечестно. Хотя кто ж правила устанавливает, вот каждый вертится как может по своему разумению. Пельмень снова вспомнил того пацана из санчасти, видать попал на одного из спортсменов. Более понятно стало для сани поведение двух его новоявленных корешей. Очевидно, что переживают, а того так по-дурному себя ведут. Опты еще толком нет. Хотя надо отдать им должное. В схватке у турника они показали неплохие навыки. Видно, что тренируются. Как бы то ни было, но Пельмень чувствовал, что пройти мимо и не помочь мастеру он не имеет права. Пусть Дмитрий Дмитриевич и не просит ничего, а Саня его сам на чистую воду вывел. «Когда у вас следующие бои намечаются?» — спросил он. «Завтра в обед будем биться». Пельмин задумался крепко, а потом сходу предложил. «Давай, я, может, вместо тебя завтра выскочу». Не мог не предложить. «Гонишь, что ли?» — Дмитрий Дмитриевич даже бровь приподнял. «Ты? В смысле, биться вместо меня завтра собрался?» «На чего? На замену выйду. Скорпс одного, с цеха тоже. Никаких нарушений правил не будет. И опыта у меня какой-никакой есть. Добро». «Меня ж тренер убьет, у тебя же соревнования по боксу на носу», покачал головой Дмитрий Дмитриевич. «Так мы ему не скажем ничего», заверил Пельмень. «Мне, во-первых, неудобно, что ты один долго отрабатываешь, а во-вторых, ответственность какая-никакая коллективная».